Глава 5. Странные явление на берегу и на море. При этих словах, весь страшный смысл которых сразу понятен каждому опытному моряку, вся команда как один человек столпилась вокруг меня, ожидая распоряжений. Каждый был уверен в том, что мы, как честные христиане, не могли оставить гибнуть без помощи несчастных товарищей. Я не успел еще договорить распоряжение о спуске всех шлюпок, как мои люди уже принялись за дело, сознавая важность каждой потерянной минуты. Не надо было уговаривать их или побуждать торопиться, каждый делал свое дело быстро и спокойно, зная, что в подобном случае для него сделала бы то же самое команда судна, гибнущего в тех ужасных бурунах. С сильно бьющимися сердцами обменивались мы наблюдениями первым высказал свое мнение мистер Джекоб, тщательно рассматривавший судно, налетевшее на подводные камни. «Это тот самый испанский пароход, с которым мы обменялись сигналами всего два часа назад. Плохой он выбрал место для стоянки». «Да, берег нехорош, а жители и того хуже», — внезапно заговорил Питер Блей, наводя бинокль на северный мыс острова. «Уж не знаю, как и назвать людей, стреляющих в экипаж судна, потерпевшего крушение у их берегов». «Вы с ума сошли, Питер!» — воскликнул я недоверчиво. «Подобная жестокость была бы неслыханным делом». Но тут я услыхал неслыханное, так как мои слова заглушили звуки выстрелов. Это уже не сигнальная пушка просила о помощи погибающим. Это был залп нескольких десятков ружей, яркая вспышка которых огненно-красной лентой сверкнула на вершине Северной скалы, далеко вдавшейся в море. Проклятые разбойники! Они стреляли в несчастных моряков, потерпевших крушение благодаря их же дьявольскому маяку. Бешенное негодование овладело всеми нами. «Ребята!» — закричал я громким голосом. «Неужели мы не поможем несчастным товарищам, попавшим между двух смертей? Неужели не отомстим подлым убийцам, нарушающим священнейшие законы человеколюбия?» Единодушный крик одобрения вырвался из груди всех присутствующих. Вся команда, как один человек, изъявила желание спешить на помощь несчастным и истребить негодяев, засевших на острове, хотя бы для этого пришлось вести правильную осаду их проклятого логовища. Пришлось умерять, негодование матросов, чтобы слишком громкими криками не выдать нашего присутствия преждевременно. Тем временем спустили шлюпки. Вооруженная команда дожидалась только моего приказания, чтобы занять свои места, как вдруг Джекоб положил мне руку на плечо. «Простите, капитан», — нерешительно проговорил он но я должен высказать вам свое мнение. Мне кажется, что несчастному испанскому пароходу никто уже не сможет помочь». «Почему?» — вскрикнул я нетерпеливо. «Да потому что его уже не видно, капитан», — с грустью договорил мой старший офицер. С ужасом схватился я за бинокль. Действительно, там, где пять минут назад еще чернел остов погибающего судна, Уже не было видно ничего, кроме яростно бушующих волн. Наша помощь опоздала. «Все равно поедем», — горячо заговорил Питер. «По крайней мере, отомстим негодяям, стреляющим по безоружным, а, может быть, и подберем кого-либо из несчастных, спасающихся на шлюпках». Спокойный и рассудительный мистер Джекоб только печально покачал головой. «Нет, Питер». Мы не достигнем ни того, ни другого, и только рискуем погубить своих людей понапрасну. Посмотрите на море, капитан. Погода начинает разыгрываться не на шутку. При таком волнении наши шлюпки не дойдут до места крушения раньше, чем через полтора или два часа. Ведь до северных рифов не меньше двух миль расстояния. Сами посудите, какая лодка сможет выдержать двухчасовую трепку между этими проклятыми бурунами. Несчастные, спасающиеся на шлюпках, утонут, не дождавшись нашего прибытия. Но даже допуская, что им удалось бы каким-нибудь чудом проскользнуть между подводными камнями и высадиться, мы видели, какая встреча ожидает их на этом гостеприимном берегу. Чем же мы можем помочь им? Лезть в открытое сражение с разбойниками, не зная ни их числа, ни условий их жизни, было бы с нашей стороны бесполезным безумием, даже, простите мою откровенность, капитан, безумием преступным. Мы не должны забывать о цели нашего путешествия. Мы обязались оставаться в распоряжении мисс Белинден и можем понадобиться ей, быть может, тоже для спасения ее жизни. Какое же мы имеем право оставить без помощи женщину, верившуюся нашей чести? Женщину, которую мы еще можем спасти ради неизвестных, которым мы уже не можем помочь ничем, кроме молитвы. Мы молча слушали спокойные слова опытного моряка и не могли не согласиться с его доводами. Сочувственный шепот команды окончательно убедил меня в невозможности спешить на помощь потерпевшим крушение. «Что делать, ребята? Из двух обязанностей приходится выбирать важнейшую». Мы действительно обязаны всем жертвовать ради спасения женщины, верившейся нашей чести. Оставляю мистера Джекоба командиром на время моего отсутствия, друзья мои. Надеюсь, вы будете повиноваться ему так же, как повиновались мне, и исполните наш долг, как подобает честным морякам. До свидания, дети. До скорого и, надеюсь, благополучного свидания. Пожелайте успеха отплывающим и берегите наш Южный Крест. «Поручаю его вам, ребята! Я уверен, что вы не обманете моего доверия!» «Сдержанным, но задушевным ура!» — отвечала мне команда, и пять искателей приключений оттолкнулись от правого трапа. Еще несколько минут, и маленькая гичка потонула во мраке. Потемневшее море высоко вздымало волны, на гребне которых мгновенными искрами вспыхивала белоснежная пена. Южный крест еще виднелся вдали, покачиваясь, подобно громадной черной рыбе. Все огни на судне были потушены, все люки прикрыты черными занавесями. Только два-три дежурных фонаря слабо мерцали на палубе и казались блуждающими огоньками, вспыхивающими из темной бесконечности моря. Задумчивым взглядом глядел я на быстро удаляющееся судно, не подозревая, что вижу его в последний раз. А между тем, неопределенное тяжелое предчувствие закрадывалось в мою душу. Но обстоятельства были не таковы, чтобы предаваться бездеятельной меланхолии. Нам предстояла нелегкая задача — отыскать пристань, положение которой было нам почти неизвестно, и эта задача усложнялась темнотой и необходимостью проскользнуть мимо грозно бушующих бурунов. Нужно было неусыпное внимание, чтобы счастливо миновать опасную линию подводных скал. К счастью, почти полная луна освобождалась иногда от покрова гонимых ветром туч и помогала нам ориентироваться. Вот уже вдали заблестел прибрежный песок. Еще четверть часа усилий, и мы вошли в уже знакомую нам бухту. «Никто не помешал нам высадиться и спрятать шлюпку в небольшом заливчике между двумя скалами, совершенно скрывающими ее от взглядов береговых обитателей. Я оставил нашего шкипера при Гичке, снабдив его оружием и припасами. Если заметите что-нибудь опасное, Гарри Дуэс, то предупредите нас ружейным выстрелом». Впрочем, я надеюсь вернуться благополучно и найти вас спокойно покуривающим вашу вечную трубку. «Дай то Бог, капитан!» — прошептал старый боцман таким голосом, который заглушил бы любой рупор, провожая нас до подножия уже знакомой лестницы. Здесь мы расстались. Гарри Дуэс вернулся к Гичке, мы же начали карабкаться по головоломным ступенькам на вершину скалы. Человеку, дожившему до 35 лет, не зная чувства страха, бояться, конечно, не приходилось, но все же сердце мое усиленно билось, да иначе и быть не могло. Все, что мы видели и слышали, давало нам право предполагать вещи далеко не утешительные. Сомневаться в том, что наша жизнь подвергалась серьезной опасности, было уже невозможно. Мы шли по земле, населенной безжалостными разбойниками, беспроводника темной ночью, окруженные лесом и болотом, могущими поглотить нас при первом неверном шаге. Как тут было не прислушиваться ко всякому шороху, не хвататься за револьвер при каждом подозрительном движении кустов. Я шел впереди, стараясь разглядеть дорогу, по которой мы с Долли пробирались вчера утром. В темноте это было не так легко. Поминутно приходилось наталкиваться на трясины и пробираться сквозь чащу колючего кустарника чуть ли не на четвереньках. Но мне все же удалось отыскать последний висячий мост через широкий ручей, невдалеке от которого начинался спуск в долину, где находилось жилище Мисс Руф. Радостным шепотом сообщил я своим спутникам о близости цели нашего опасного пути и ускорил шаги, Пользуясь временным проблеском луны, пробивающимся сквозь начинающие редеть деревья леса Вот и начало извилистой дорожки, ведущей к ограде сада окружающего постройки Оставалось только незаметно проскользнуть через закрытую лужайку между лесом и садом Деревья которого укрыли бы нас своей тенью Мы уже собирались ложиться на землю, чтобы, пользуясь прикрытием высокой травы, пробраться ползком через освещенное луной пространство. Как вдруг Питер Блей насторожил уши. Что это значит, капитан? Послушайте, не как женские голоса. Поют что-то. Уж не феи ли это или русалки, собравшиеся для того, чтобы своими дьявольскими песнями погубить наши христианские души? Их целых три, капитан. «И каких еще? Вы присмотритесь только!» «Право же, это феи здешнего леса, встреча с которыми не предвещает ничего доброго!» «Мой покойный отец всегда говорил, «Доставьте вы вашего покойного отца в покое, Питер, и не болтайте вздора!» «Какие там феи?» «Просто молодые девушки, обитательницы этого острова!» Успокаивая суеверного ирландца, Я и сам находил нечто волшебное в зрелище, представившимся нашим взорам. В двух или трех шагах от нас кружились и порхали три воздушные фигурки очаровательнейших созданий в мире. Никакая фантазия художника не могла бы придумать более нежных и прелестных девушек. Высоко поднимая зажженные факелы своими белыми ручками, Они то прятались в темной глубине чаще, мелькая как волшебное видение среди колеблющегося отблеска пламени, то выбегали на лужайку и как будто тонули в голубых лучах месяца, изредка выплывающего из-за собирающихся темных облаков. Все три были одинаково прекрасны, одинаково молоды, одинаково беззаботны. Подобно молодым ланям резвились они на зеленом склоне холма, то бегая в запуске, то сплетаясь руками в одну неподражаемо грациозную группу, то разбегались и скрывались за выступами скал или под тенью какой-нибудь гигантской пальмы. При этом они не переставали напевать своими нежными голосками, звонкими и чистыми, как соловьиное пение, мелодичными, как журчание прозрачного ручья. В этой песне мне чудились то французские, то немецкие слова, перемешанные с каким-то третьим, совершенно неизвестным языком. «Вот так история!» — шептал Питер, не переставая креститься. «Воля ваша, капитан, а без нечистого тут не обошлось. Ну, виданное ли дело, чтобы христианские девицы бегали ночью по лесам и болотам, да еще в подобных костюмах?» «Да что же дурного в этих костюмах, Питер?» — отвечал я шепотом. «Меня удивляют не костюмы, а присутствие этих очаровательных детей на этом проклятом острове, что это не дикарки, а европейки, и притом девушки благовоспитанные, за это я готов поручиться головой». И действительно, достаточно было одного внимательного взгляда для того, чтобы убедиться в истине моего предположения. В каждом движении, в каждой позе таинственных красавиц отражалось то девственное изящество, та благородная грация, которые даются только рождением, расой. Одеты они были в довольно фантастические костюмы из какой-то светлой материи, мягкими складами облегающей стройные формы их девственного тела, оставляя открытыми прелестные ручки, шею и маленькие ножки в светлых туфельках. Гирлянды живых цветов окаймляли подолы платья, обвивались вокруг белых шеек и украшали роскошными коронами очаровательные головки, спускаясь на плечи вместе с длинными, развивающимися локонами. При этом волшебном освещении, в этом фантастическом наряде три юных очаровательных создания напоминали балетных артисток не только красотой и костюмом, но и легкостью и плавностью своих грациозных движений. Глядеть на них было чистым наслаждением. Но пока мои глаза любовались прелестной картиной, мысли мои неотвязно работали, стараясь решить вопрос, как, откуда и зачем очутились эти нежные создания в этом ужасном месте. Как вы думаете, Питер, на каком языке болтают эти райские птички? А черт их знает, капитан, не то по-французски, не то по-немецки, а может и по-китайски». Во всяком случае в разговорах ни за что не понять христианину. Мой покойный отец говорил мне не раз, что у русалок свой особенный язык, русалочий. «Да забудьте вы хоть сегодня вашего отца, Питер», — перебил я нетерпеливо суеверного ирландца. «Прислушайтесь лучше повнимательней, может, поймем что-нибудь из их слов». К сожалению, как раз в эту минуту лесные нимфы отбежали довольно далеко вниз, к ограде сада Мисс Руф, в тени которого они бы совершенно скрылись, если бы красный свет факелов в их руках не освещал их стройных маленьких фигурок. При всем внимании мы могли уловить только одно постоянно повторяемое слово «Роза Мунда» которая, произносимая распев звучала точно щебетание весенних ласточек. Грациозная группа этих девушек после ужасных видений на море не могла не поразить моих спутников. Слишком велико было противоречие между этими девушками из леса и теми кровожадными разбойниками, которые стреляли по несчастной команде погибающего судна. Мысль о волшебстве невольно появлялась в головах суеверных моряков, и с ней вместе жуткое чувство пробуждалось в их храбрых сердцах. Беспокойство товарищей еще усиливалось от окружающей нас таинственной обстановки и от колеблющихся, поминутно скрывающихся за набегающими тучами лучей луны. «Я не мог не заметить этого опасного настроения» и поспешил рассеять его шуткой, всегда помогающей в подобных случаях. С недоумением наблюдали мы новое явление, не понимая его значения. Наши очаровательные нимфы стояли в полном освещении, окружая какую-то странную фигуру, которую действительно так же легко можно было принять за громадного орангутанга, как и за старика неопределенных лет. Длиннейшая седая грива, Волосами нельзя было назвать густую растительность, покрывающую голову этого существа. Спускалась на его спину почти до пояса, а громадная седая же борода закрывала почти всю его грудь. Полумужская полуженская одежда придавала еще более фантастический вид таинственному обитателю лесов. На нем было надето нечто вроде юбки, доходящей до щиколоток, поверх которой падала длинная матросская блуза, прикрытая на спине старой женской шалью, накинутой вроде плаща. Босые ноги странного человека обуты были в рот лаптей из древесной коры, а седую обнаженную голову обвивал роскошный венок из роз и лилий, надетый маленькой ручкой одной из трех красавиц. Все три девушки осыпали его ласками и поцелуями, болтая наперебой на своем таинственном языке, звуки которого доносились до нас нежные и непонятные, как щебетание весенних ласточек. Минуты две или три могли мы наблюдать за удивительной группой, потом таинственный старик и его прелестные спутницы повернули куда-то вправо и скрылись так же внезапно, как и появились. Раза два еще донеслось до нас нежное слово «Роза -мунда». потом и оно замолкло. Мы были одни по-прежнему на опушке темного леса перед внезапно потемневшей поляной. Казалось, даже луна сожалела об исчезновении прекрасного видения и поспешила скрыться за облака, чтобы не освещать прозаичные фигуры английских моряков.